Открыть мир во всей его полноте. Примечание. Лекция прочитана на христианском радиоканале «София» 12 декабря 1997 года. Конец примечания. Среди античных писателей есть автор по имени Аполлодор. Как обычно, мы не знаем, кем был этот человек. До нас дошел только текст его сочинения «Мифологическая библиотека». Здесь изложены в краткой форме, но очень обстоятельно, все греческие мифы. Действительно, фактически все без исключения. Кончается мифологическая библиотека рассказом об Одиссеи. Одиссей – это последний герой этой книги. Умирает Одиссей, и на этом заканчивается греческая мифология. Начинается история с ее трудными дорогами и перепутьями, со множеством самых разных событий, но подчеркиваю, что это не мифология, а история. Одиссей – последний герой греческой мифологии. Это человек, который, как говорится в начале гомеровской поэмы, «многих людей города посетил и обычаи видел». Примечание. «Муза, скажи мне о том многоопытном муже...» который долго скитался с тех пор, как разрушил священную Трою. Многих людей города посетил и обычаи видел. Эти строки, с которых начинается Гомеровская Одиссея. Цитата по Гомер, Одиссея. Перевод с древнегреческого Вересаева. Москва. Гос. Издат. 1953 год. Страница 3. Конец примечания. «Одиссей» — это путешественник и странник, это мореплаватель, который посетил все острова и земли тогдашнего мира. Действительно, когда читаешь «Одиссею», ты понимаешь, что ее автор или автор хотели представить нам мир во всей его полноте. «Одиссей» — последний герой греческой мифологии — Через две с лишним тысячи лет после того, как «Одиссея» была написана, становится героем еще одной поэмы, опять-таки чрезвычайно известной, может быть, самой знаменитой и самой блестящей поэмы, но уже не в древности, а нового времени. Я имею в виду божественную комедию Данте Алигьери. В 26-й песне «Ада» Данте встречает Одиссея, которого он называет по-итальянски «Улиссом». Это имя Улис взятое из латинского языка. Так называли Одиссея римляне. Данте встречает Улиса, и так же, как некогда в гомеровской поэме, Одиссея рассказывал о своих странствиях царю Алкиною на острове Фиаков. Так теперь он рассказывает о своих дальнейших странствиях Данте и Вергилию. Когда... 91 Расстался я с церцей, год скрывавший меня вблизи Гаэты, где потом пристал Эней, так этот край назвавший. Ни нежность к сыну, ни перед отцом священный страх, ни долг любви спокойной близ Пенелопы с радостным челом не возмогли смирить мой голод знойно изведать мира дальний кругозор, и все, чем дурные люди... И достойный. И я в морской отважился простор, на малом судне, выйдя одиноко с моей дружиной, верный с давних пор. Я видел оба берега — Марокко, Испанию, край Сардов, рубежи всех островов, раскиданных широко. Уже мы были древние мужи, войдя в пролив, в том дальнем месте света, где Геркулес воздвиг своими межи. Чтобы пловец не приступал запрета. Севилья справа отошла назад, осталась слева, перед этим сета. «О, братья!» — так сказал я. «На закат, пришедшие дорогой многотрудной, Тут малый срок, пока еще не спят земные чувства. Их остаток скудный, отдайте постиженью новизны, Чтоб солнцу вслед увидеть мир безлюдный».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 Уже в ночи я видел все светила другого ости, и морская грудь, склонившаяся наша, заслонила. Пять раз успел внизу луны блеснуть, и столько ж раз погаснуть цвет заемный, с тех пор, как мы пустились в дерзкий путь. Когда гора далекой грудой темной открылась нам, от века своего я не видал еще такой огромной. Сменилось плачем наше торжество. От новых стран поднялся вихрь, с налета ударил в судно, повернул его три раза в быстренево до корма взметнулась на четвертый раз, но сканул книзу, как назначил кто-то, и море, хлынув, поглотило нас. Такова Одиссея внутри божественной комедии Данте. Надо сказать, что Данте, который не знал греческого языка, не читал Гомера. Не читали Гомера в большинстве своем и его современники ни в Италии, ни в других странах Европы. Данте знал содержание гомеровских поэм из двух книг позднего времени, написанных на латинском языке об истории Троянской войны. Данте знал сюжет гомеровских поэм, в частности, истории с троянским конем из «Энаиды Вергилия». Данте знал начало гомеровской «Одиссей» из беседы об искусстве поэзии Горация, в которой гораций приводит несколько первых строк из «Одиссей» в своем латинском переводе. Данте знал какие-то фрагменты гомеровских историй из элегий Овидия». Таким образом, информация о том, Что же нам рассказывают поэмы «Илиады и Одиссея»? У Данты была, но взята из вторых рук. И когда читаешь эту часть божественной комедии, вот эти терцины, только что мной прочитанные, то замечаешь буквально в каждой строчке скрытую цитату либо из Вергилия, либо из Горации, либо из Овидия. Данты очень хорошо помнит эти стихи, все, что говорится об Одиссеи у римлян, потому что, не зная греческого языка, Он мог читать только римлян и не был в состоянии познакомиться с тем, что же говорили об Одиссее греки и прежде всего сам Гомер. У Данте Одиссей не просто путешественник, у Данте Одиссей это человек, главным содержанием жизни которого становится стремление постигать новое, жажда открывать неизведанное. Если мы вчитаемся в те слова, которые здесь употребляет Данте, то окажется, что речь идет постоянно о задаче человека размышлять, раскрывать, постигать новое, помнить, что в отличие от животных мы, люди, рождены, вернее, сотворены. Данте так прямо и говорит, сотворены для добродетели и познания. Мы, люди, все время горим жаждой нового. Разум. Вот чем отличается человек. И этот разум заставляет идти все дальше и дальше. Если в древности Одиссей путешествовал где-то в восточной части Средиземного моря, то теперь Данте отправляет его на запад, заставляет его выйти через Гибралтарский пролив из Средиземного моря в Атлантический океан и двигаться куда-то по направлению к Новому Свету.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 Этот порыв можно объяснить только жаждой постигать новые, стремлением открывать неизвестные, стремлением, которые носят чисто религиозный характер. Очень важно осознать тот факт, что рассказ об «Одисее» у Лиссе, как называет его Данте в «Божественной комедии», теснейшим образом связан с целым рядом мест Дантова трактата «Пир», трактата, в котором речь идет как раз о том, чем отличаются люди от остальных живых существ. Все люди, говорит Данте, по природе своей стремятся к познанию. И поскольку человек имеет склонность к собственному совершенству, а знание есть высшее совершенство нашей души, то в нем заключено наше высшее счастье, и поэтому все мы от природы стремимся к нему. Примечание. Отец Георгий переводит с итальянского первые строки, с которых начинается трактат Данте «Пир». В переводе габричевского это место выглядит так. Все люди от природы стремятся к познанию. Причина этому та, что каждое творение, движимое предначертанием своей первоначальной природы, имеет склонность к собственному совершенству. И так как познание есть высшее совершенство нашей души и в нем заключено наше высшее блаженство, все мы от природы стремимся к нему. Цитата по Данте Алигьери «Божественная комедия. Новая жизнь. Стихотворение, написанное в изгнании. Пир. Москва. Реплклассик. 1998 год. Страница 563. Конец примечания. Итак, в знании Данте видит высшее или последнее совершенство нашей души. Высшее –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 Человек как открыватель мира появляется перед нашими глазами уже на первых страницах Библии. Человек именно как открыватель мира становится одним из центральных объектов философии Данте. Одиссей, Улисс – это, если хотите, символ той жажды открывать новое, о которой постоянно размышляет великий итальянский поэт. человек отличает от животных разум, читаемый в русском переводе Дантова трактата «Пир». Но если мы прочитаем эту совершенно удивительную книгу на итальянском языке, то мы увидим, что там употреблено итальянское слово «mente». Оно, как практически любое слово итальянского языка, пришло сюда из латыни. Это латинское существительное «mens». И надо сказать, что его действительно нельзя перевести на русский язык. «Рассудок», «разум», «ум» ни одно из этих значений не подходит. «Мэнс» или итальянское «менто» — это нечто большее, это и рассудок, и сердце, и ум, и разум, и душа в одно и то же самое время. Эквивалента этому слову нет в русском языке. Эквивалента этому слову нет в греческом языке. Быть может, эквивалентом его в языке Нового Завета является выражение апостола «внутренний человек» или «сокровенный сердце человек». Наше «я» в его целостности и неразделимости – это и есть менте Дантовского пира, то, что отличает человека от животных. Менте – это то в человеке, что ведет его вперед, что заставляет его не останавливаться, а двигаться все дальше и дальше. В книге чисел есть рассказ об источнике. Народ Божий, собравшийся вокруг колодцев пустыне, призывает этот колодец наполниться водой. Книга Чисел, глава 21, стихи 16-17. Потому что вода дает жизнь. В книге пророка Иеремии Бог устами пророка говорит о том, что люди отвергли его, источник воды живой, и выкопали себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды, и влага уходит, остается лишь зловонная жижа. Глава 2, стих 13. О том, что Бог, источник воды живой, говорится в Евангелии от Иоанна. «Иисус восклицает, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Глава 7, стих 38. «Меня терзало», — говорит Данте в начале 21-й песни чистилища, Естественная жажда, которая никогда не утоляется, если только не водой из того источника, близ которого женщина-самарянка попросила о благодатном даре. Естественная жажда, о которой говорит Данте, — это вовсе не жажда физическая, но жажда познания, вернее, той мудрости, что исходит от Бога. Сам поэт разъясняет это в начале своего трактата «Пир», где он пишет, Все люди от природы стремятся к познанию. Как блажены те немногие, что выседают за той трапезой, где вкушается хлеб ангельский. Те, кто знают это, всегда щедро делятся своим благим богатством с истинными бедняками, являясь как бы живым источником, чья вода утоляет естественную жажду. Это жажда, которую Пушкин в «Пророке» называет «духовной», Для Данте является естественной, потому что она, с его точки зрения, присуща всем людям. Жаждут все, но никогда не насыщается наш разум. Рай-песнь шестая. Если только его не просвещает истина, вне которой не существует никакой истины. В Евангелии у источника воды живой оказывается сам Иисус, который может дать эту воду всякому, кто, приходя сюда, ее ищет. Иисус и Самарянка. Исцеление в Капернауме. Свет во тьме светит. Страница 58-59. Мне хочется обратить ваше внимание на несколько фрагментов из Дантова Пира. «У животных жить значит ощущать», — говорит Данте, а у человека жить значит пользоваться разумом, способность же пользоваться разумом и есть сущность человека. Итак, если жизнь есть сущность живущих, если жить для человека, значит, пользоваться разумом, если пользоваться разумом есть сущность человека, то и отказ от этого пользования есть отказ от своей сущности, иными словами, смерть. Pyr, песня четвертая. «И так, — говорит Данте, — мертв тот, кто не становится учеником, кто не следует за учителем. Мертв тот, — добавим мы с вами, комментируя этим фрагментом Дантова пира, Дантову Одиссею, которую мы с вами обнаружили внутри божественной комедии, — кто не стремится к открытию нового. Данте говорит выше, на страницах того же трактата пира, о том, как важно увидеть мир в целом, увидеть и осмыслить мир как целое. не какую-то его часть, а именно весь мир. В следующем из своих трактатов «В монархии», написанной на латинском языке, Данте размышляет о том, как важно осознать себя принадлежащим к человечеству. И я думаю, что, может быть, кто-то из вас помнит, что именно Данте первым ввел в язык философии, в язык науки, в язык человечества это слово «человечество», Хумана, университас. Итак, если мы сможем увидеть мир как целое, устремившись вслед за Улиссом, и открывать все новое и новое в этом мире, то тогда мы осознаем себя не греками, не римлянами, не итальянцами, не французами, не русскими, не филиппинцами. Мы осознаем себя людьми, принадлежащими человечеству. Христос, как говорит Данте,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 в двадцать шестой песне Дантова Ада. Вот так «Одиссей» по-латыни и по-итальянски «Улисс» последний герой греческой мифологии становится для Новой Европы символом стремления открывать, стремления познавать новое, осмыслять мир в его целостности, как говорит об этом Данте на страницах божественной комедии. И как напряженно размышляет он об этом в своем трактате Пир.